Глава 24. Люцифер сейчас находился передо мною в облике русского царя. Правда, я не думаю, что и в реальном мире он им в полной мере является. Скорее всего, как и в случае с флорентийским герцогом Алессандро Медичи, архдемон или Люцифер-архангел просто принял внешнюю форму, первую среди своих фигур в этом мире. Облик своего, так сказать, фронтмена. Вот оно значит как, только и смог удивленно протянуть я под чуточку насмешливым и покровительственным взглядом Архангена. Все это значит, насколько я понимаю, что Астерот, Баал и Люцифер в этом мире еще далеко не разыграли партию, и Люцифер, который должен был уйти, наоборот остался. И остался он даже на более крепких позициях, чем раньше, когда опирался на инквизицию. Или инквизиция вообще была ширмой прикрытия. А сейчас, кстати, русский царь имеет возможность приютить в конфедерации разгромленные салимскими ведьмами остатки воинов света, причём сделав это так, словно оказывает услугу атлантам, спасая их трансатлантический союз. который готов разрушить САСШ. Оказывает услугу, за которую он после и плату может попросить, причём справедливо. Вот оно, значит, как. Ещё раз повторил я про себя, начиная осознавать всю глубину замыслов как Люцифера, так и Астерота, вмешавшегося в них с дьявольским коварством. Ведь только что в российских высших эшелонах власти Произошла серьёзная зачистка, пусть не путём физического устранения, но путём обрубания возможностей. И сейчас все опасные для самодержавия фигуры нейтрализованы. И совсем всё у русского царя было бы хорошо, если бы не астерот, определённо нарушивший баланс своей по-настоящему дьявольской шуткой. Север и юг два огромных и важных региона, который по замыслу императора, а я в этом уже не сомневался, что и по его замыслу попали в руки двух амбициозных королей Ольги и Анастасии. И в идеальном исполнении плана две эти сильные территории должны были стать частями конфедерации, пусть не враждующими, но субъектами с явным и непримиримым соперничеством. Не таким диким, конечно, как соперничество госконских герцогов короля и бретонских гвардейцев кардинала, а соперничеством более цивилизованным, но не менее непримиримым. Вот только я, Джокер в руках Асторота, смешал Люциферу весь его замечательный план, потому что Ольга и Анастасия, две королевы, полностью обладающие памятью друг друга, и готовы не соперничать, а заключать союз. Это бомба замедленного действия под опорой трона самодержца. Люцифер, судя по взгляду, сам всё это прекрасно понимал. Ну и мысли мои читал тоже, конечно. Архангел всё это время молча держал на весу бокал с белым вином и улыбался, ожидая, пока я пойму, приму и осознаю происходящее. Зачем мы здесь? поинтересовался я, предметно нарушая молчание. Я хотел пожелать тебе удачи, продемонстрировал вежливую улыбку Люцифер. Выключить из борьбы за мир моего хорошего друга и коллегу Баала нетривиальная, так скажем, задача. Поэтому я хотел бы тебе сказать, что в финале буду переживать именно за тебя. Скопировал архангел интонацию Великой княжны Марии. Увидев выражение моего лица, а я честно не сдержался, Люцифер звонко засмеялся, но почти сразу вернул себе серьёзный тон и настрой. А вот потом, когда и если у тебя получится и ты закроешь контракт со старотом, помни одну важную вещь. Прежде чем без оглядно заключать новый контракт, полезно выслушать иные точки зрения на происходящее. Я в этот момент лишь мысленно усмехнулся, потому что способ ведения осторотом переговоров и в первую нашу встречу, и в недавнюю, ну никак не подходил для того, чтобы мне изыскать для себя хоть малейшую возможность попробовать даже обсудить, а не то, что выставлять собственные условия. Артур только и развёл руками Архангел Люцифер. Ты же много умнее, Неужели ты ещё не понял? Ну да, я ведь всё ловлю на лету, и мне нужен только намёк. Так что после разочарованного возгоса Люцифера я действительно всё сейчас понял. Через тьму к свету. Мне же это было вполне ясно и прямо сказано, причём давным-давно. В тот момент, когда я впервые понял, кто именно повернул вспять время. спасая от смерти Анастасию. Ведь ещё отазарённый Елена Николавна, я услышал эти строки. Также среди звёздных огней океана блещет в ночи Люцифер, богини любимый, лик свой являя и с неба тьму прогоняя, договорил за меня Люцифер. Я в тебе не сомневался. Да я тоже в себе не сомневался, кивнул я, переводя дыхание. Люцифер громко и заразительно захохотал. А я подумал о том, что даже если Астерот сочтёт контракт невыполненным и отправит мою душу в отдалённые места без права выхода и переписки, в тьме я всегда найду дорогу к свету, потому что в ночном небе всегда светит путеводная звезда. Люцифер в ответ на мои мысли улыбнулся, не скрывая удовлетворения. Точно не нужно ничего выпить, спросил он вдруг голосом Саманты. В ответ я только беззвучно выдохнул, пытаясь найти точки опоры в навалившейся реальности и сморгнуть вязкую пелену перед глазами. Крепко зажмурившись, я с трудом открыл глаза. Усилием, разлепляя веки, и глубоко вздохнул, словно вынырнув с большой глубины. Артур, с тобой всё в порядке? Заглядывало мне в глаза Саманта, уже вернув в моём взоре прежнюю внешность. Всё просто тип-топ, Томми, улыбнулся я принцессе в ответ. Мы сейчас, прервав танец, стояли за одной из массивных колонн, куда меня, по всей видимости, оттащила Саманта. Несколько гостей, сидящих за столом неподалёку, с усилием делали вид, что нас вообще не замечают. Вау, не здесь же? с улыбкой отпрянула Саманта. Когда я полностью придя в себя, привлёк её к себе и поцеловал. Но не скрою, я тоже очень рад тебя видеть, улыбнулась она. Не здесь, правильно. Пойдём. Подхватив принцессу за руку, повёл я её за собой. Куда? Куда-нибудь. Нам очень нужно поговорить. Исчезнув из большой дворцовой залы, совершенно бесцеремонно покинув высокое собрание гостей бала, Мы поднялись на второй этаж и закрылись в одной из комнат. И после того, как Саманта по моей просьбе выставила ограждающий нас купол безмолвие, говорил я долго, обстоятельно и с самого начала. Саманта, когда выслушала от меня всю информацию о том, что я не принадлежу сам себе, очень долго молчала. Потом наградила меня странным взглядом, также молча поднялась Довольно резким жестом сняла защищающий нас купол безмолвие и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Хм, могла бы и хоть пару слов сказать, только и подумал я вслед принцессе. Понятно, что выйти замуж за марионетку Архидемона или в будущем Архангела, или просто марионетку высших сил не её предел мечтаний. Но я же не сам выбрал этот путь самурая. Не слишком бы и перетрудилась, если бы просто попрощалась. Мысли тянулись медленно и как-то вязко, тяжело. Да и вообще голова тяжелая, как с дневного похмелья от шампанского. Все же Люцифер меня выдергивал явно в обход блоков астерота. И по мозгам мне это краем определенно ударило. Но кроме ватной тяжести, в мыслях присутствовало и в немалой степени облегчение. Всё же я наконец закрыл вопрос с этими всеми невестами, и голова об этом больше не болит. Но в связи с уходом Саманты появились некоторые проблемы. В этом мире осталось только два человека, которым я могу доверять безоглядно, не считая Заряны, конечно, но она мне не помощник. Эльвира и Валера. Но если я попрошу их помочь, то подставлю обоих. Елизавета тоже может мне помочь, но она в первую очередь мать Олега, ситуативный союзник, и сейчас она хранит моё тело, но будет ли хранить мою душу? Дилемма та ещё. Рискнуть своей жизнью и довериться Елизавете или рискнуть жизнями Валеры и Эльвиры, попросив их о помощи? Пока размышлял о возможных вариантах действий, старался не думать о Саманте. потому что было как ни крути обидно не думать не получалось но всё же больше с облегчением от того что наконец максимально избавился от ответственности за чужие жизни а конкретнее в этом случае за жизнь английской принцессы мы можно сказать квиты но чёрт возьми могла бы хоть попрощаться